Второе. Я трижды объехал парковку. адрена нервничает, а я со вчерашнего дня ничего не ел. Из суеверия. Все свободные места зарезервированы. На асфальте написаны краска имена врачей. Я паркуюсь там, где стоит доктор Б.Л. Остальное стерлось. Открываю дверь. Она врезается в подножку здоровенной колымаги, еще древнее моей. Копающийся в моторе водитель машет рукой. Мол, ничего страшного. Как бы не так. Я в панике опускаюсь на колени, смотрю, что произошло. У меня сбита краска, полоса сантиметров двадцать, и ржавое железо рассыпается, как кружевная вафля. Бедная моя Лада. За последнюю неделю стало известно, что мой отец умер, что месяц назад он меня официально признал, и что до 15 февраля мне предстоит заплатить его налоги. Кроме долгов мне от него досталась вот эта лада, а зарабатываю я пять тысяч франков в месяц, и когда соберусь ее покрасить, бог весть. Я беру за руку Адриенну, которая вышла из машины и одергивает юбку. Прижимаю к себе, целую. Мне страшно, бесконечно страшно. Успокойся, Симон. Она улыбается, хочет приободрить меня, но никуда не денешься. Ей через три месяца сорок. Я чувствую, как это ее мучит. И не раз о том с ней заговаривал, чтобы не оставлять ее наедине с тяжелыми мыслями. Но стало только хуже. Теперь я не говорю ничего. Я не знаю, как быть, да и мало что могу. Только твердить, что она по-прежнему красива, следить за ее циклом, за температурными кривыми и постоянно доказывать свою любовь в постели, чтобы она не вспоминала о возрасте». «Мы ускоряем шаг, направляясь к больничному корпусу. Приехали заранее, но мало ли что. Полгода мы ждем результатов обследования, которые прошли перед свадьбой. Сколько раз я писал и получал вместо ответа опросные листы, в конце концов пошел жаловаться в секретариат, и меня записали на прием к заведующему отделением вспомогательных репродуктивных технологий. Не знаю, что это такое» но мне сказали, что остальные заведующие уехали на конференцию и что нашу карту передадут ему. Я обхожу стоящую у входа машину скорой помощи, искосо поглядывая на Адриену. Опять она слишком ярко накрасилась. С тех пор, как мы поженились, она красится постоянно, часами колдует над своим лицом и вздыхает, когда я захожу в ванную. Мне кажется, она чувствует себя ненужной. Я перестал заниматься регби, культуризмом и греблей, стараясь доказать, что нуждаюсь в ней, что все остальное не имеет для меня значения. Потерял разом всех друзей, но она все равно красится, а я прибавил три кило. Иной раз я думаю, что разочаровал ее, что не того она ждала от жизни. Вышла замуж, чтобы осчастливить меня, а может, покоя хотела и теперь скучает, или хуже. Злиться на себя. Она глубоко верующая, и я понятия не имею, что ей там поют священники. Ребенка она хочет еще сильнее, чем я, но у нее была скверная история. Аборт в семнадцать лет, и это наложило глубокий отпечаток. Я знаю, что по субботам она ходит к исповеди, тайком от меня, взяв для отвода глаз хозяйственную сумку. А ведь наше сближение было таким красивым. «Невероятно красивым. Она сама обратила на меня внимание. Не знаю, как это объяснить. Может быть, соседством. Она работает в парфюмерии, а я в игрушках. Наши секции рядом. Без бейджика продавца меня вообще никогда не видят. Вечерами я шел с работы прямо домой и лепил бюсты Сильвии, моей невесты. Она была астрологом и десять лет назад умерла от аппендицита». Я оставался ей верен, жил среди глины, окруженной бесчисленными бюстами. Моя бабушка всегда говорит, что у меня большой талант. Тот же самое она говорила о моей матери, которая бросила нас, когда я был маленьким, отправилась с трупой театра в мировое турне. Сейчас она держит бензоколонку на Льежской автостраде. Так и лепил, и лепил у себя в углу по ночам, никому не показывая своих работ чтобы не охладить к ним, а днем предпочитал продавать игрушки. В этом и заключалась моя верность — оставаться для всех невидимым, разве что встречаться время от времени с какой-нибудь девушкой из грибного клуба, чтобы вновь убедиться, как хорошо жить одному. Все изменилось с появлением Адриены. Я сразу понял, что с ней меня может ждать нечто серьезное, но уж слишком много я в свое время выстрадал, чтобы снова хотеть большой любви. Весь рабочий день я избегал смотреть в ее сторону и не продал ни одного трехколесного велосипеда, потому что они стояли в пограничной зоне. Каждый раз, когда она тянулась за коробкой рожей Гале, к верхней полке разделявшей нас витрины, и нежно улыбалась, я чувствовал, что краснею до корней волос. Все в магазине думали, что между нами уже что-то есть. Я столько сил положил, чтобы стать своим, а теперь мне завидовали, и, главное, попусту».